Глава 12. С помощью карты я доехал до дома Родрика к тому времени, как начало темнеть. Прежде чем ехать, я проверил тормоза. Машина несколько часов простояла на неохраняемой стоянке, разумеется, тормоза оказались в порядке. Я про себя посмеялся над собственной глупостью. Квартира Родрика находилась на шестом этаже, и там был балкон. Первым делом Родрик пригласил меня полюбоваться видом. По вечерам город выглядит чудесно, сказал он. Повсюду огни. Днём слишком бросаются в глаза всякие фабрики, автотрассы и телеконы. Разве что вас вдохновляет вид промышленного пейзажа, а потом будет слишком темно, чтобы что-то разглядеть? Я помимо своей воли задержался на пороге. "Идёмте же", сказал Родарик. "Вы что, высоты боитесь?" "Да нет". Я вышел на балкон. "Да, Родарик меня не обманул". Балкон смотрел на юг. В небе, прямо перед нами, коршуном висел южный крест, а внизу струилась цепочка оранжевых огней шоссе на Дурбан. Родриг не опирался на железную решётку, которой был огорожен балкон. Я говорил себе, что нельзя же быть таким идиотом, и всё же внутренне трясся от страха. Я старался держаться ближе к стене, чем Родриг. Я не мог довериться ему, чувствовал себя виноватым и всё же довериться не мог. Эти подозрения меня с ума сведут. Мы вошли в квартиру. Вошли, конечно, совершенно благополучно. Я почувствовал, как у меня расслабились мышцы челюсти и живота. А ведь я и не заметил, как они напряглись. Дурак несчастный, подумал я, пытаясь забыть о том факте, что Радерик был рядом с микрофоном и в шахте тоже. Квартирка была небольшая, но, разумеется, с претензией. На бледно-оливковом ковре стояла чёрная кресло-кровать. Из стен цвета хаки росли огромные медные светильники, а между ними висели большие и совершенно абстрактные холсты, выполненные яркими, кричащими красками. Низкий стеклянный столик рядом с подчёркнуто квадратным диваном, покрытым искусственным тигриным мехом. В углу стояла скульптура, изображавшая банку из-под пива высотой по пояс. Всё в целом выглядело чрезвычайно тенденциозным. Эта комната как бы говорила: "Убирайся-ка отсюда, мужик, до да поживее, а если ты не уйдёшь, то горько пожалеешь". Сама собой напрашивалась мысль, что Родриг курит травку. Естественно, у него была дорогая стереосистема. Песни, которые он крутил, были менее анархистскими, чем можно услышать в Лондоне. Но в гундосых голосах певцов звучал тот же подростковый вызов пополам с жалостью к себе. Интересно, это часть имиджа или ему действительно нравится такая музыка? Родриг предложил мне выпить. Я ответил: "Да, спасибо". Кампари с содовой. Кисло-сладкий розовый напиток. Родриг щёл само собой разумеющимся, что мне это понравится. Катя скоро придёт. У неё запись. Она в порядке. Конечно, на все 100. Он старался не выказывать своего облегчения, но я помнил его испуг и слёзы. Под этой модной маской равнодушия всё же жили настоящие чувства. На нём были очередные брюки в облипучку, голубая сжатая рубашка тоже в обтяжку, но шнуровки вместо пуговиц. Смысл этого небрежного костюма был ясен: грубый самец в расцвете сил. Наверное, мой собственный костюм тоже о чём-то говорит, как и любая другая одежда. Костюм Кати не говорил, а прямо-таки кричал: "Смотрите, вот я какая". Она появилась в вихрем яркого и воздушного шоу-бизнеса. Ядовито жёлтое платье, сверху облегающее, а от колен расходящееся широкими воланами с чёрной каймой. Катя напоминала танцовщицу фламенко. И она подчеркивала это впечатление высоким испанским черепаховым гребнем, который торчал из прически точно диадема. Она бросилась ко мне, протянув руки. Жизнь буквально кипела в ней, точно удар тока удвоил ее энергию. — Линк, дорогой, как чудно, что вы здесь! — экспансивно воскликнула она. Катя пришла не одна. Я немедленно отгородился барьером с колючей проволокой и так и просидел за ним весь вечер. Родерик с Катей решили подложить мне бомбу, заставить меня сделать ложный шаг. Усилившееся лукавство Кати выдавало их намерения. Игра это мне не нравилась, но у меня был богатый опыт в такого рода вещах, и мне давно уже не случалось проигрывать. Я только пожалел об обещанном Родериком тихом, уютном ужине. Теперь на это рассчитывать не приходилось. Приехавшая искать и девица была великолепна. Пышные тёмные волосы и огромные чуточку близорукие глаза. На ней было мягкое, струящееся платье, зелёное, до пола длиной. Когда девушка двигалась, платье переливалось и обнимало её, вырисовывая вполне соблазнительные формы. Родриг искусно наблюдал за моей реакцией, делая вид, что разливает кампари. Это Мелони сказала Катя с таким видом, словно демонстрировала у меня Венеру, встающую из пены морской. «Да, в этой стройной шейке действительно было что-то от Боттичелли. Должно быть, урожденная Мейбл», безжалостно подумал я про себя и приветствовал девушку, ничего не значащей улыбкой и вежливым рукопожатием. Однако Мелани была не из тех, кого можно отпугнуть холодным приемом. Она взмахнула длиннющими ресницами, Нежно изогнула мягкие розовые губки и одарила меня пылким, многообещающим взглядом. Я подумала о том, что всё это она проделывала уже неоднократно и всё время помнит о своём искусстве, как я, когда играю. Мелони очутилась на тигровом диване бок о бок со мной, разумеется, совершенно случайно. Она лениво растянулась на диване, так что зелёное платье обтянуло всю её стройную фигуру. И, конечно, Она совершенно случайно забыла свою зажигалку, так что мне пришлось подать ей круглую оранжевую настольную зажигалку Родерика. И случайно накрыла мою руку своими ладонями, прикуривая сигарету. Случайно опёрлась на мою руку, наклоняясь вперёд, чтобы стряхнуть пепел. Катя весело искрилась, Родерик украдкой подливал мне джинов в стакан, когда думал, что я не вижу. Я уже начал прикидывать Где он мог спрятать магнитофон? Если все это не записывается, то я испанский летчик. Ужин был накрыт при свечах на квадратном черном столе, который стоял в выкрашенной в горчичный цвет нише служившей столовой. Еда была превосходной, а разговор двусмысленным. Но говорили в основном они трое. Я ограничивался улыбками и неразборчивым бормотанием, стараясь не сказать ничего, что потом можно было бы процитировать. Мелани благоухала духами. Родерик подлил мне вино Брэнди. Он трепался и следил за мной с дружелюбным видом, выжидая, когда я, наконец, размякну. — Провались ты со своей газетенкой, — подумал я. — Ублюдок этот, Родерик. О себе я сам хозяин. Должно быть, моя настороженность все же как-то... проявилось внешне, потому что Родерик вдруг задумчиво нахмурился и в две фразы перевёл разговор с сексуальных подстикательств на безобидный политический трёп. Ну вот вы провели здесь уже неделю, сказал он. Так что вы думаете об апартеиде? А вы? спросил я. Мне хотелось бы знать ваше мнение. Вот вы трое живёте тут всю жизнь, и что вы думаете об апартеиде? Родерик покачал головой. Катя ответила, что их больше интересует мнение иностранцев, и только Мелони, которая играла по другим правилам, сказала что-то существенное. А портрет необходим, серьёзно заявила она. Родарик замотал головой, а я спросил: "В каком смысле?" "В том смысле, что цветные и белые должны жить отдельно", сказала она. "Это не значит, что одна разсах хуже другой, а просто они разные, и от этого никуда не денешься". Весь мир почему-то считает, что белые африканцы ненавидят черных и пытаются их угнетать. Но это же неправда. Мы о них заботимся. И фразу «черное — это прекрасно» выдумали именно белые африканцы, чтобы дать черным понять, что они важны как личности. Я немало удивился. Но Родерик неохотно кивнул. «Это правда. АНК сделал ее своим лозунгом. Но выдумали ее не они». Наверное, можно сказать, что этот лозунг достиг всего, для чего он предназначался и даже кое-чего сверх того. Если почитать зарубежные газеты, с негодованием сказала Мелони, явно принимавшая эту тему близко к сердцу: "Так можно подумать, что чёрные для нас это безграмотный рабочий скот. А это неправда. Образование у нас обязательное и для белых, и для цветных, и зарплата на фабриках одинаковая для тех и для других. И, кстати, «Добились этого именно белые профсоюзы», — добавила она. Теперь, когда Мелани забыла о своей роли секс-бомбы, она нравилась мне куда больше. Темные глаза разгорелись, в них не осталось и следа томной лени. К тому же приятно видеть человека, который так искренне защищает свою страну. «Объясните-ка поподробнее», — попросил я. «Ну...» Она на миг смутилась, но тут же снова исполнилась энтузиазма, словно лошадь, которая обрела второе дыхание. «У черных есть все то же самое, что и у белых. Все, чего они хотят. Правда, большие дома есть только у немногих, но это потому, что большинство черных их не любят. Им нравится жить на вольном воздухе, а под крышей они только спят. Они владеют своими предприятиями, у них есть машины, отпуска». больницы, гостиницы, кинотеатры и всё такое. Вот только у белых в целом больше денег и, несомненно, больше свободы действий, подумал я. Я открыл был рот, чтобы сделать невинное замечание по поводу множества дверей с надписями для цветных и только для белых. Но Мелони меня опередила. Родерику это не понравилось, он нахмурился, но Мелони слишком разгорячилась, чтобы это заметить. Я знаю, что вы скажете, заявила она. Вы будете рассуждать о несправедливости. Англичане всегда об этом говорят. Да, конечно. Некоторая несправедливость существует, как и в любой стране, включая вашу. Об этом пишут в газетах, потому что то, что справедливо, не годится для сенсации. Люди нарошно приезжают сюда выискивать несправедливость и находят, конечно. А про хорошее они не говорят. Они попросту закрывают глаза и делают вид, что ничего хорошего тут нет. Я задумчиво смотрел на Мелони. Да, в её словах была правда. Каждый раз, когда такая страна, как Англия, обрушивается на наш образ жизни, она причиняет больше вреда, чем пользы. Здешние люди ожесточаются просто на глазах. Это так глупо. Это замедляет продвижение к сотрудничеству между расами, а ведь наша страна постепенно идёт к этому. Старый, грубый тип апартеида потихоньку вымирает, знаете ли. Лет через 5-10 его уже никто не будет принимать всерьёз, кроме самых отъявленных экстремистов с обеих сторон. Они и сейчас кричат и топают ногами, а иностранные журналисты их слушают. Они всегда предпочитают слушать всяких психов и не видят или не хотят видеть медленных, но верных перемен к лучшему. Интересно, что бы она думала на этот счет, если бы сама была чернокожей? Может, что-то и меняется к лучшему, но полного равенства возможностей все равно не существует. Да, черные могут быть учителями, врачами, адвокатами, священниками, а вот жакеями не могут. Несправедливо это. Родерик говорит, четно выжидавшей, когда же я наконец попадусь в ловушку, вынужден был снова задать прямой вопрос. А что думаете вы, Линк? я улыбнулся ему. Люди моей профессии, сказал я, не подвергают дискриминации ни чёрных, ни евреев, ни женщин, ни католиков, ни протестантов, ни чудищ морских, никого, кроме тех, кто не имеет счастья быть членом эквити. Мелони не знала, что такое эквити. Но зато по поводу евреев ей было что сказать. Кстати, в чём бы ни обвиняли белых африканцев, заметила она. Мы, по крайней мере, не посылали 6 млн чёрных в газовые камеры. Это всё равно что сказать: "Да, у меня корь, но зато я никого не заражал ветрянкой", ехидно подумал я. Хрен редький, не слаще. Родерик отчаился выудить какое-нибудь сенсационное политическое заявление и попытался заставить Мелони вернуться к роли знойной соблазнительницы. Её собственные инстинкты иронять подсказывали ей, что дело пойдёт лучше, если она временно откажется от мысли о сексе, поскольку когда она наконец послушалась Родрико, всё её поведение выражало сомнение. Однако им обоим, видимо, было очень важно добиться успеха. И потому Мелони не обратила внимания на майора внадуше. Она улыбнулась покорной женственной улыбкой, как бы отвергая всё, что только что говорила, и застенчиво опустила густые чёрные ресницы. Катя и Родерик обменялись взглядами, бросающимися в глаза, как маяк тёмной ночью, и Катя сказала, что пойдёт варить кофе. Родерик вызвался ей помочь. А почему бы Мелони и Линку не перейти на диван? Там куда уютнее, чем за столом, Мелани робко улыбнулась. Я восхитился её актёрскому мастерству. В душе-то она была не более робкой, чем армейский старшина. Она красиво раскинулась на диване так, чтобы зелёная ткань подчёркивала безупречную грудь, мягко вздымающуюся и опадающую при дыхании. Она обратила внимание, куда я смотрю, и улыбнулась с кошачьим самодовольством. Рановата, дражайшая Мелани. Рановата, подумал я. Родриг принёс поднос с кофейными чашками. Катя вышла на балкон. Вернувшись, она покачала головой. Родриг разлил кофе, и Катя раздала чашки. Её улыбка была полна какого-то скрытого напряжения, которого за ужином я не приметил. Я посмотрел на часы: четверть одиннадцатого. "Боюсь, мне скоро пора уходить", объявил я. "Завтра Вставать рано. — Да что вы, Линк, посидите еще, — поспешно сказала Катя. А Родерик сунул мне пузатый стакан с таким количеством бренди, которого хватило бы, чтобы потопить крейсер. Я сделал вид, что пью, а сам подумал, что если я выпью все, что он мне налил, то буду уже не в состоянии вести машину. Мелани сбросила свои золотые туфельки и пошевелила пальцами на ногах. Она была без чулок. Ногти накрашены розовым лаком. чевель но в босой ножкой, она дала мне понять, что под зелёной юбкой ничего нет. Кофе не уступал ужину. Еду Катя явно готовила лучше, чем заговоры. Минут через 20 она снова вышла на балкон и на этот раз, вернувшись, кивнула. Я задумчиво обвёл глазами всю троицу: молодящийся рыдеррик, Катя, легкомысленная желтопёрая пташка, Мелони, искусно плетущая свои чары. Они готовили мне какую-то ловушку. Весь вопрос в том, какую именно. Без двадцати одиннадцать я допил свой кофе, встал и сказал, «Ну, теперь мне действительно пора». На этот раз никто возражать не стал. Все трое поднялись на ноги. «Спасибо за приятный вечер», — сказал я. Они улыбнулись. «Ужин был превосходный», — сказал я Кате. Она улыбнулась. «Выпивка у вас чудесная», — сказал я Родерику. Он улыбнулся. И компания приятная, сказал я Мелони. Она улыбнулась. И ни одна из этих улыбок не была искренней. Взгляд у всех троих был настороженный, выжидающий. Во рту у меня пересохло, несмотря на то, что жидкости я выпил изрядно. Мы вышли в переднюю, собственно, продолжение гостиной. Мне вообще-то тоже пора, сказала Мелони. Родерик, ты мне не вызовешь такси? «Да, конечно, моя прелесть», — ответил он, а потом добавил, будто эта мысль только что пришла ему в голову. «Хотя ведь тебе в ту же сторону, что и Линку. Пусть он тебя подбросит». Все трое смотрели на меня и улыбались. «Да, конечно», — ответил я. «А что мне оставалось? Что еще я мог ответить?» Они все улыбались, улыбались. Мелани взяла свою шаль, которую оставила у входной двери, Радерик с Катей проводили нас до лифта и махали руками, пока двери не закрылись. Лифт ухнул вниз. Это был один из тех автоматических лифтов, которые останавливаются на каждом этаже, где нажата кнопка. Я нажал на кнопку с цифрой 1, и лифт остановился на первом этаже. Я вежливо пропустил малони вперёд, потом сказал: "Ох, извините, я забыл кольцо с печаткой на раковине в ванной". «Сейчас поднимусь обратно, заберу. Это пара секунд. Подождите меня тут». Двери закрылись прежде, чем она успела возразить. Я нажал кнопки второго и шестого этажа, вышел на втором. Посмотрел, как стрелочка в указателе ползет к цифре шесть. Это был этаж Родерика. И шмыгнул к черной лестнице в дальнем конце коридора. Железобетонная лестница вывела меня в подвал, населенный корзинами с грязным бельем, котлами центрального отопления и рядами мусорных баков. Оказавшись на узкой улочке за домом, я свернул налево, поспешно миновал соседний подъезд и уже медленным шагом, стараясь держаться в тени, направился обратно к подъезду Родрика. Спрятался в подъезде напротив, за сотню ярдов оттуда, и принялся наблюдать. На улице стояли четверо мужчин, ждали. Двое напротив подъезда, Ещё двое терпеливо топтались возле моей взятой на прокат машины. Все четверо держали в руках некие предметы, блестевшие в свете уличных фонарей. Форма этих предметов была мне хорошо знакома. Мелони вышла из подъезда, поспешно пересекла улицу и заговорила с теми двоими. Зелёное платье липло к её телу и в слабом уличном свете казалось почти прозрачным. Они что-то оживлённо обсуждали, качали головами. Внезапно все трое подняли головы. Я проследил направление их взгляда. На балконе стояли родерикс какие-то и что-то кричали вниз. Я был слишком далеко, чтобы разобрать отдельные слова, но общий смысл был ясен. Птичка улетела, и они были недовольны. Мало мне, и те двое повернулись и направились в мою сторону, но остановились дойдя до машины, у которой ждали ещё двое. Все пятеро сошлись в кружок, который никак нельзя было назвать дружеским. В конце концов, Мелони повернула назад и скрылась в подъезде. Я сухо вздохнул. Нет, Радерик не убийца. Всего лишь газетчик. Те четверо явились не с пистолетами, не с ножами, с камерами. Им нужна была не моя жизнь, а всего лишь моя фотография, на которой я буду снят ночью. на фоне многоэтажного дома наедине с очаровательной девицей в чрезвычайно откровенном платье. Я задумчиво посмотрел на четверых, ожидавших у моей машины, решил, что связываться неразумно, развернулся на каблуках и бесшумно удалился. Вернувшись в «Агуано-Рок» на такси, я позвонил Родерико. Он, похоже, смирился со своей участью. «Какая же вы все-таки задница!» — сказал я. «Ага». Вы посадили мне жучок на телефон. Он помолчал, потом вздохнул и сказал: "Ага. Ваша честность несколько запоздала, вы не находите? Линк, ладно, забудьте. Только объясните мне, зачем?" "Моя газета, нет", отрезал я. "Газеты до такого не доходят. Это было частное предприятие". На этот раз молчание длилось дольше. "Ну, пожалуй, я обязан вам рассказать." Медленно произнёс он: "Мы устроили это для Клиффорда Венкинса. Этот придурок до смерти боится своей компании, и он уговорил нас подловить вас на горячем в качестве платы за услуги, которые он нам оказывал время от времени. Он говорил: если вы не согласитесь поехать на эти съёмки с девочками ради того, чтобы они распродали свои билеты по 20 рандов, то его вышвырнут из компании. И что он вас умолял, но вы отказались наотрез". Мелони, наша топ-модель, и он попросил её помочь добрым делу. "Это Твенкинс", с горечью сказал я. "Готов душу продать за рекламную акцию. Мне очень жаль, Линк. Он об этом пожалеет ещё сильнее", угрожающе сказал я. "Я ему обещал ничего вам не говорить. Идите в задницу", оба со злостью ответил я и бросил трубку.